Глава 36. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Когда я приехала, Альберто уже был в ресторане. С кислым выражением лица он прятался в задней кабинке. Я села напротив него и поблагодарила за то, что он пришел. «У тебя чертовски большое желание умереть», — пробормотал он. «Ты тот, кто пишет об этом. Почему же именно я в опасности?» «Это вопрос метода». Я сосредотачиваюсь на жертвах, защищенной официальной работой в законной газете. Заметь, я не в них ли, я держусь подальше от огня». Он отхлебнул из кружки чего-то похожего на кофе и вытер рот скомканной салфеткой. «А ты с ним играешь». Подошла официантка, я заказала фирменную тарелку тако и воду. Альберто заказал три энчилады, рис, фасоль, сапопилью и салат. «Раз уж ты платишь», — сказал он с полуулыбкой. Когда официантка ушла, он откинулся на спинку стула и нахмурился, покусывая губу. «Чего ты хочешь? Поторопись, мое время ограничено». Я рассказала ему о своем разговоре с Анитой Смолвуд. Она сказала, что никто не верил, что Нортон или Джеймс могли быть виновны, что даже окружной прокурор и судья, похоже, в это не поверили. Это действительно так? Если она права, они устроили хорошее шоу. Судья, который вел судебный процесс, ты знаешь, кто это был? Брови Альберта сошлись на переносице. «Парень по имени Леру умер около шести лет назад. Ты был с ним знаком?» «Только видел его во время слушаний. Анита упомянула, что Джасая Смит в то время был прокурором. Я же тебе говорил, помощником окружного прокурора». Родригес скомкал салфетку. «Конни, что ты здесь делаешь? Мы уже знаем, что суд был фиктивным. Мы оба знаем, что Леброны смолвут невиновны». «Почему ты достаешь Аниту?» Он бросил салфетку на стол. «Почему ты достаешь меня?» «Я не знаю». «Не знаешь?» Я рассказала ему о прошлой ночи. Про стук, про кровь, о Джете. Нехило. А отпечатки? Копы тоже считают, что это кровь? В том-то и дело. Они появились, задали несколько вопросов, походили вокруг и ретировались. Вошли и вышли за то время, которое мне требуется, чтобы принять душ. Даже не пометили дом как место преступления. Альберта выглядел задумчивым. А этот парень, сторож он, точно ни при чем. Его полное имя Бернард Дженсен Монтгомери, родом из Техаса, и я не знаю. Имя ни о чем не говорит. Я понимала, что прошу слишком многого, но все равно спросила. Не мог бы ты покопаться в его прошлом? Я не частный детектив. «Да, я знаю, но у меня нет денег на детектива, и ты сам сказал, что мне нужно быть осторожной». Его глаза расширились. «Во-первых, с каких это пор ты меня слушаешь? И во-вторых, нет». «Пожалуйста». Принесли еду, и как только официантка ушла, Родригес принялся за свою тарелку. Через какое-то время он прервался и посмотрел на меня. В бороде у него застряли кусочки кукурузной лепешки. «Ты серьезно, не так ли?» «Я серьезно. «Ты думаешь, что этот джет имеет какое-то отношение к убийствам?» «Нет, я не... не совсем. Но я не могу уволить его из-за дурацкого пункта в завещании, а я не доверяю Еве. У нее у нее было жестокое чувство юмора». Я ткнула пальцем в тако. Пахло вкусно, но у меня пропал аппетит. «Я действительно хотела бы доверять этому парню, но все это слишком...» «Ты понимаешь, что, возможно, никогда не узнаешь наверняка». По документам он может быть чистым, как попка-младенца после купания, и все равно при этом оставаться извращенцем. Или у него может быть послужной список длиной в километр, но нынче он что-то вроде матери Терезы». Альберта помахал вилкой в воздухе. «Посмотри на серийных убийц, таких как Тед Банди. Они до поры казались образцовыми гражданами. Это тихие люди, понимаешь?» Я улыбнулась. «Я знаю, но что-то лучше, чем ничего». «Не буду тебе ничего обещать», — пробормотал Родригес с набитым ртом. «Спасибо», — сказала я. «Большое». Он указал на меня вилкой. «Я тебе, ты мне, Конни. Я знаю, что ты не перестанешь копаться в этом деле. Если что-нибудь найдешь, позвони мне». Он погрозил мне вилкой. «Обещай». «Даю слово». «Что ж, этого достаточно». Он взял свою сапопилью с боковой тарелки и оторвал часть — На столе стояла бутылочка с медом, он плеснул немного на кусочек, прежде чем отправить его в рот. Единственное, на что я могу рассчитывать в потерпевшем крушении мире, так это на то, что даже если политики разочаруют, это место точно нет. Я посмотрела на свою тарелку, поняла, что должна поесть и принялась за таку. «Твоя мама», — сказал Альберто между укусами, «похоже, она настоящее сокровище». Если под сокровищем ты подразумеваешь сумасшедшего садиста, то, конечно. Как ее звали? Ева. Мы называли ее тётя Ева. И она оставила тебе дом на Меддок, да? Да. Дом, о существовании которого я даже не подозревала. Альберта отложил вилку. Хм. Что за «хм»? Просто интересно, как она стала владелицей этого места. Оно долгое время было заброшено. Я взглянула на него. И знал человека, который раньше там жил?» Родригес покачал головой. «Нет, я знаю это место только благодаря Эсмеральде. Однако я помню, как проезжал мимо, душераздирающее запустение». Он посмотрел на дверь. В его глазах было отстраненное выражение. «По правде говоря, я пытался попасть внутрь. Подумал, может быть, дом как-то связан с исчезновением моей сестры. Но он был заперт». Его взгляд вернулся в настоящее, ко мне. «Твоя мать, как она умерла!» «Она утонула!» «Ужасная смерть!» Она была сильной пловчихой, поддерживала себя в форме, утверждала, что именно холодная вода в озере Шамплейн помогала ей выглядеть молодо. Я пожала плечами. Ирония судьбы. «В нашей культуре мы уважаем родителей». «Ты не знал ее? тихо возразила я. Тяжелый человек?» Еще какой!» Я наблюдала, как мать и малышку устроились в соседней кабинке. Мать терпеливо ждала, пока маленькая девочка достанет из своего крошечного рюкзачка всех игрушечных животных и разложит их на столе. Она потеряла дочь. Я не думаю, что она когда-либо полностью оправилась от этого. Она стала извращенкой, жестокой. Потеря ребенка — это ужасно. Я кивнула. Ее дочь Келси сбежала, исчезла — Иногда работники Евы дразнили нас, уверяли, что однажды давно она вернулась, невменяемая и неуправляемая. Они часто говорили моей сестре и мне, что она была вынуждена жить в подвале. Ужас. Персонал, конечно, никогда ее не видел, только слышал шум. Они получали удовольствие, пугая нас. В любом случае, никто долго не продержался на службе у Евы. Я откинулась на спинку стула, вспоминая. В общем, Келси так и не вернулась. Я пожала плечами. Она мертва. Или сбежал, и ее так и не нашли. Персонал любил мою мать не больше, чем я. Думаю, что эти слухи были их способом отомстить ей и нам. Они знали, что Келси была больной темой. Персонал? Его улыбка была снисходительной. Так ты несчастная, маленькая, богатая девочка. Я бросила салфетку на тарелку и сделала знак официантки. Ева, конечно, была богата. Но неужели он только это понял из всего разговора? Я сунула официантке две двадцатки и встала. «Спасибо за то, что пробьешь Джета», — холодно сказала я. «Эй, подожди минутку, Конни. Ты шутишь, я шучу. Вот как это работает». Он посмотрел на меня снизу вверх. Серьезно, не накручивай себя. Мне жаль, что я брякнул не то о твоей семье». Я кивнула. «Позвони мне, если что-нибудь узнаешь, я сделаю то же самое». «Ты все еще злишься?» Я снова взглянула на молодую мать с ее маленькой дочерью. Я устала, просто очень-очень устала и думаю, что должна, наконец, получить некоторые ответы. Было уже больше девяти, когда Джеймс Райли позвонил мне на мобильный. «Я тут услышал, что произошло, ты в порядке?» «Я в порядке. Можем встретиться завтра». Я была удивлена, услышав это от него. Еще больше удивило то, что он хочет меня видеть. «Я работаю», — сказала я. Ты можешь зайти к Мануэле, я буду там до шести». Последовала пауза, затем он проговорил. «Было бы лучше, если бы это случилось после моего дежурства. Как насчет попозже? Могу принести тебе ужин. Пиццу или что-нибудь в этом роде». Я была бы счастлива, если бы не напряжение в его голосе. Казалось, что с ним легко, и, безусловно, он был приятен внешне. «Конечно, думаю, пойдет. Все в порядке?» «Я не знаю». «Еще одна пауза». Увидимся завтра. Я буду к 7.